Седьмая глава вместо эпилога. Казалось, так же, как они, весь дом исполнен был отчаянного недоумения. Старик исчез, и след его простыл. Где-то, запрятавшись в угол, скулил побитый Васька. На дворе, требуя расчета, ворчал караульщик. «Какой сторож даст себя бить? А он прямо в зубы! Мне седьмого десятку сколько годов!» Петр Миронович, схватившись за голову, метался из стороны в сторону. «Кабы мы тогда послушались владыку устало», — сказал Павел, — «нашли бы лекаря». «Ну?» — объявил бы он папашу не в своем уме, не было бы нам нынче заботы. «Сколько денег извели на церкви, да на участок, пойди возьми теперь чего с участка?» «Крепок задним умом, лучше скажи сейчас, что делать?» «Что делать?» — с досадой переговорил Павел. «Что делать? Пойдем к ней». «К ней? Где же ему больше находиться? Он там хоронился» а ты придумал ветер в поле ловить петр вскинул глаза на брата подумал и вдруг принял его решение немного спустя они стучали в квартиру агрипины авдевна им отперла маршрутка и потеряв платок стремглав улетела из синей они вошли в переднюю рядом с ней в большой комнате не мигали забытые свечи все было в беспорядке одежда валялась по креслам раздались торопкие шаги Женщина в черном платье, прикладывая к глазам мокрый кружевной платочек, остановилась в дверях. «Что вам угодно?» – разбитым голосом спросила она. «Пришли узнать, куды вы нашего родителя девали?» – пробасил Петр. «Ведь это вы сами!» «Ах!» – вздохнула Агриппина Авдевна и тихонько потрогала глаза платочком. «Ах! Вы, наверное, дети Мирона Лукича, сыновья моего мужа!» «Мужа!» – угрожающе переспросил Петр. Она глубоко всхлипнула и совсем закрыла лицо. его покойного мужа!» «Покойного!» — закричал Павел. «Что ты с ним сделала?» «Ах, что вы!» — воскликнула она, вытягивая перед собой руки, точно защищаясь. «Такое злосчастье! Такое злосчастье! У него было такое слабое сердце!» «Где он?» — крикнули братья. «Такое злосчастье!» — горячо повторила она, и вдруг у нее прорвались рыдания. «Он мне! Он мне!» — силилась она что-то выговорить. «Он мне оставил только половину». Братья ринулись в дверь, толкнув с дороги Агриппину Авдевну, пробежали одной комнаты, потом другую, ворвались в спальню и остолбенели. Старик сидел в своем кресле, фиолетовый, с разинутым ртом. Ноги его были открыты.